Покинув церковь, царский сплетник направил свои стопы прямиком к подворью янки-вдовицы, осеняя знамением Божиим всех встреченных и поперечных. Великореченцы к новоиспечённого новоиспеченного служителя Господа относились очень положительно. Шагов за десять первыми шапки ломали, поклоны земные отвешивали и спешили приложиться, к ручке святого отца. Попадающиеся по дороге наряды стрельцов подозрительно косились на крепкую фигуру спецназовца в рясе. Но накладная борода, усы и парик так изменили внешность царского сплетника, что опознать его было невозможно. Вечерело, солнце медленно наверно клонилось к закату. И когда Виталик добрался до подворья Янки-вдовицы, давно уже служившего ему домом, солнечный диск уже почти совсем ушел за крепостную стену Верхнего Града. Но, разумеется, подобрался к дому Виталик не с парадного входа. Объясняться с Янкой, кто он такой и за каким хреном сюда приперся, топчась у порога, ему не улыбалось а потому он просто зашел к подворью стыла перемахнул через забор прошуршал между грядками с репой и капустой обогнул телем и вдоль стеночки подобрался к окошку гридницы ну и трудоголики невольно покачал головой юноша заглянув в гридницу через стекло янка слили ей Видать, уже успели за это время смотаться на рынок или в лес, так как количество различных трав на столе прибавилось. Еще на этом столе стоял штоф наливки, блюдо с жареной рыбкой и плошка с пышками. Девицы-красавицы пили ели и отчаянно спорили относительно достоинства каждой отдельной травки. Спорили потом приходили к консенсусу и выносили окончательный вердикт с занесением на чистый лист бумаги их таких исчерканных быстрыми неровными строчками было уже очень много на столе они не растеряются донесся до сплетника еле слышный нежный голосок лилии показывающий пальчиком на стопку исписанных бумаг а «Да я потом виталику скажу Отмахнулась Янка. «Он переплетет... Э, нет, он перепечатает и размножит. И будет у нас на Руси первый нормальный травник. Я даже название ему уже придумала. Лечебные травы Руси. А? Как здорово звучит!» «Здорово! А твой дяденька усатый, что поутру к нам заходил, он кого искал?» «Это Федот, что ли?» «Ага. Барина то искал». Наверное, сплетник Гордону зачем-то потребовался. Отмахнулась Янка. — Нет, ты представляешь, у нас на Руси будет первый учебник по лекарскому искусству. — Да, — оживилась Лилия, — и будут нас называть уже не ведьмами, а лекарками. — Вот именно! — восторженно воскликнула Янка. — А то ведьма, ведьма! — передразнила она кого-то. Хоть бы раз ведуньями назвали. — Это да! — удрученно вздохнула Лилия. — Особенно церковь лютует. Мы от нее в завраженную пустошь избежали. Давно. Я тогда совсем маленькая была. Обидно. Я хоть и маленькая была, а все помню. ко всех лечила, и купцов, и бояр, и простой люд. И того ирода покаянного что толпу на нас спустил. Мамка его отверной смерти спасла, у него кровь уже дурная стала, еще б немного от внутреннего жара помер бы. Чтоб черная смерть дальше не ползла, пальцы на ногах ему отрезала, выходила, а он в благодарность ведьмой ее обозвал и прихожан своих на нас спустил. Пальчиков ему своих жалко стало. Решил, что ей плоть человеческая для каких-то колдовских обрядов черных потребовалась. — Нет, да это уж совсем свинство, — расстроилась Янка. — А ты имя Попатову помнишь? — Да откуда? Я ж тогда маленькая была. — Жаль, а то бы я патриарху на него пожаловалась. С ума сошла, но шла кому на попа жаловаться. — Думаешь, не стоит? Ну, конечно, не стоит. Они там все одним миром мазаны. Если идут к больному, то только для того, чтобы грехи отпустить или заранее отпеть. Только и слышно от них. Все в руках Божьих захочет исцелит, захочет душеньку себе возьмет. А ежели мы лекарским искусством своим их с того света вытащим, сразу коситься начинают. Как же! Попы больного исповедовал. А он вместо того, чтобы Богу душу отдать, опять землю топчет. Бесовщина? Да, церковь наша порой палку перегибает. Согласилась Лилия Янка. Сама тут вся на нервах, живу. Хорошо, Василиса с Гордоном выручают, да и стрельцы присматривают, чтобы не обидели. Вообще-то, с тех пор, как у меня царский сплетник поселился, «Святые отцы ко мне подобрели», — призналась девица. «Не всем травницам так везет», — завистливо вздохнула Лилия. «Давай за долю нашу нелегкую лекарскую», — потянулась к штофу Янка. «А потом в баньку намылимся. Идет?» «Идет!» Читье на опасность у Виталика было развито великолепно. Резко рванувшись в сторону, он перекатом вышел из-под удара и упруго вскочил на ноги. В землю, на том месте, где он только что стоял, с уханьем вонзели сразу два кола, размером с приличные оглобли. — За нашими девками подглядываешь, долгополый! — зловеще прошипел Васька поднимая свою дубину для очередного удара. «Всю жизнь мечтал хотя бы одного святошу дрыном благословить!» сладострастно выдохнул жучок. «Все, долгополый, молись своему богу!» — радостно сказал Васька. «Сейчас мы тебе ребра будем считать и пересчитывать!» — еще радостнее сказал жучок. И ни один раз непокошачий шмыгнул носом кот. — Я всегда знал, что церковники — извращенцы. Хорошо, что наши девки еще в баню не пошли. — А то бы он и туда за ними полез подглядывать, — согласился с жучком кот. — Слышь, Васька, а где мы его будем закапывать? — вдруг озаботился жучок. — Ну, не знаю. Репа в этом году что-то плохо растет. Может, ее удобрим? — Да. Горбатова могила исправит, — пробормотал Виталик, в полном обалдении выслушав диалог пушистых обормоток. — Только не говорите, что вы меня по запаху не опознали. Не поверю. — Ну, конечно, опознали, — успокоил его Васька. От долгополых ладаном за несет!» — подтвердил жучок, и его оглоблевидная дубина пошла вниз. И опять Виталику пришлось вспоминать свои спецназовские привычки. Но он не только сумел еще раз выйти из-под удара, но и ребром ладони перерубил оглоблю пополам. «Да вы совсем охренели, хвостатые!» — обиделся Виталик, сообразив, что дубины ему собрались заехать не по боку, а по башке. Говорили, ребра будете пересчитывать, а сами? — войска запаниковал Шучок. — А тебе этот голос ничего не напоминает? — Напоминает, но ты ему не верь. Он его под голос постоянца нашего подделывает. — Надо проверить. Начинай. — А почему я? — Да потому что я уже проверил. А ну, покажи ему Кузькину мать. — Да брось ты палку, он ей все равно сломает. Становись в стойку. — Давай, как я тебя учил. Васька откинул дрын в сторону, выгнул спину дугой и выпустил из передних лап когти. — Стиль злобного кота! — объявил он. Виталику стойка понравилась и он рассмеялся так радостно что не опознать его было уже просто невозможно васька тут же убрал когти и начал заталкивать задней лапой кол под лавку а этому блохастому сразу сказал ну куда ты со своим дрейном к нам божий человек пришел ну, разве его дрыном возя э в смысле а вдруг он есть какую От нашего постояльца принес. А этот лохматый все вопит. Дрыном его, дрыном, гада етакого. «Что — Что? — возмутился жучок. — А кто только что мне на ухо шипел? Чур, я его первый огуляю. Поднятый ими гвалт привлек внимание янки-вдовицы. К счастью, Виталик успел вовремя среагировать. Нырнул в сени прежде чем его подруга распахнула окно и осторожно затворил за собой дверь. — Вы что тут делаете? — строго спросила Янка пушистых обормотов. — Чего расшумелись? — Да вот, мышь гоняем! — ляпнул первое, что пришло в голову Васька. — А она что, по двору бегала? — Да, — кинул жучок. — Какая крупная мышь! «И наглая!» — азартно добавила Васька. «Еще язык мне показала. Вот мы и решили я проучить». Ай, ты еще что такое?» — нахмурилась девица, увидев в лапах жучка обломок дрына. Ты, Я ж говорю, мышь наглая, перегрызла!» — ответил Васька за жучка. «Огромная!» «Глаза! Во! Зубы! О!» Начал раздвигать лапы жучок. «Вот он, наверное!» «Хм! Набрали вы!» — ответали-ка слов иноземных сказочники, — фыркнула Янка. вот интересно, кто у кого врать научился? Вы у него или он у вас?» «А что?» — заинтересовался кот, на всякий случай покосившись на сене. Дверь. За которой скрылся виталик, вроде была прикрыта плотно.